Мне жилось в отеле не только скучно от того, что у меня не было знакомых, но и беспокойно от того, что у Франсуазы их было много. Можно подумать, что эти знакомства могли многое облегчить нам, как раз наоборот. Пролетариями так-то просто было завязать дружбу с Франсуазой. Они достигали этого лишь в том случае, если проявляли к ней величайшую учтивость. Но уж если им это удавалось, то она только их за людей считала. Зато, согласно старому своду ее законов, друзья ее господ ничего для нее не значили. И если дело у нее было по горло, то она считала себя вправе выпроводить даму, пришедшую к бабушке. Что же касается ее знакомых, а именно тех немногих простолюдинов, которых она удостоила своим разборчивым дружеским расположением, то здесь ее поступками руководило законоположение хитроумное и неумолимое. Так, сведя знакомство с содержателем кофейни и молоденькой горничной, которая служила у Бельгийки и шила на нее, Франсуаза приходила убирать у бабушки не сразу после завтрака, а только через час, потому что содержатель кофейни готовил для нее кофе или кофейный отвар. Или потому что портниха просила посмотреть, как она шьет, и не прийти к ним Франсуаза не могла, она считала это просто недопустимым. А к портнихе надо было быть особенно внимательной, она была сирота, воспитывалась у чужих людей, теперь кое-когда ездила к ним на несколько дней погостить. Франсуаза относилась к ней со смешным чувством жалости и доброжелательного презрения. У Франсуазы была семья, был доставшийся ей после смерти родителей домик, где жил ее брат, у которого была не одна, а несколько коров, и она не могла смотреть на безродную девушку, как на ровню. Девушка собиралась провести 15 августа у своих благодетелей, а Франсуаза все твердила. У Мора! Говорит, хочу на 15 августа домой съездить. «Домой», — говорит, — «а это даже и не ее родина, чужие люди ее подобрали, а она — домой, как будто это взаправду ее дом». Несчастная девушка. В какой же она, стала быть, бедности живет, раз не знает даже, что такое свой дом? 15 августа. В этот день католическая церковь отмечает Успение. Но если б Франсуаза дружила только с горничными, приехавшими сюда вместе с господами, и когда она обедала там, где прислуга, принимавшими ее за благородную, которую, быть может, обстоятельства или особая привязанность к моей бабушке заставили пойти к ней в компаньонки, принимавшими, глядя на ее отличный кружевной чепец и на ее тонкий профиль, если бы словом Франсуаза зналась только с людьми, не служившими в отеле, это было бы еще полбеды. Она не могла бы им помешать быть нам в чем-либо полезными, по той простой причине, что в любом случае, хотя бы она их и не знала, они ни в чем не могли быть нам полезными. Но Франсуаза подружилась со смотрителем винного погреба, с кем-то из кухни, с дежурной по этажу. И на нашей повседневной жизни это отозвалось таким образом. В день своего приезда Франсуаза, еще никого здесь не знавшая, поминутно звонила из-за всякого пустяка, и притом в такое время, когда ни бабушка, ни я звонить не решились бы, и на наш слабый протест отвечала «А сколько они дерут?», как будто платила она. Теперь же, когда... Некто, связанный с кухней, стал ее приятелем, и у нас явилась надежда, что в смысле удобств мы от этого выиграем. Франсуаза, если у бабушки или у меня зябли ноги, не решалась звонить даже в самое урочное время. Она уверяла, что на это посмотрят косо, так как придется растапливать плиту или беспокоить прислугу, которая сейчас обедает и будет ворчать. Заключала же она свою речь выражением, которое, несмотря на неопределенность тона, было нам вполне понятно и неопровержимо доказывало, что мы не правы Вот в чем дело-то? Мы не настаивали из боязни, что она прибегнет к другому выражению, более грозному. Это ведь не что-нибудь. Короче говоря, мы лишились горячей воды из-за того, что Франсуаза сдружилась с человеком, гревшим воду.